Боевую машину Будетлян они обнаружили лишь сутки спустя, не вдалеке от места, которое называлось «Парком всех стихий». Видом своим она напоминала короткокрылый и безхвостый реактивный истребитель и, по словам Эрикса, могла летать, зарываться глубоко под землю, нырять в воду и даже выходить в космическое пространство. В момент всеобщей катастрофы машина находилась в воздухе, о чем свидетельствовали руины здания в которых она ныне покоилась. Впрочем, ее корпус, устойчивый к любым видам воздействия, включая лучевое и ядерное, почти не пострадал. В свое время агилы пытались проникнуть внутрь машины, на что указывала процарапанная на краске надпись «Власть Кайно». Но точно с таким же успехом мартышка могла бы попытаться вскрыть банковский сейф. На корпусе машины не было заметно ни единого шва, а тем более болта или заклепки, Можно было подумать, что это одна цельная отливка. Эриксу, весьма неплохо разбиравшемуся в технике своей эпохи, потребовалось тем не менее несколько часов, чтобы добраться до оружейного отсека, в котором компактно расположились несколько разнотипных боевых систем, по мере надобности сменявших друг друга у расположенной в носу амбразуры. Было здесь даже что-то напоминавшее крупнокалиберный пулемёт. Кирквудовская пушка – которую Зяблик сразу окрестил «Горынычем», размерами и весом не превышала пищали, в свое время украшавшей кривеческий музей Талашевска. Положительным ее качеством, помимо мощи, было отсутствие нужды в боезапасе. Необходимой для выстрела энергия поступала непосредственно из окружающего пространства. А отрицательным, что ее конструкция не подразумевала участие в стрельбе человека – Зяблик, считавший себя большим знатоком оружия, при всем своем старании не обнаружил ни прицела, ни даже спускового крючка. Эриксу, силы которого поддерживались исключительно пилюлями, обнаруженными в заведении, выполнявшем здесь функции аптеки, пришлось немало повозиться над упрощением систем, изначально предназначенных для роботов, не имевших рук, зато видевших все буквально насквозь. После всех добавлений и изъятий получилось довольно неуклюжее устройство, похожее одновременно и на баз геликон, и на всю ту же древнюю пищаль. Мощность выстрела Эрикс установил среднюю. Город одним залпом не снесешь, но парочку небоскребов запросто. Все, кроме нелюбившей шума лилечки, самого Эрикса, да еще Толгая, так и не вникшего в суть происходящего, горели желанием немедленно испытать волшебное оружие. Я ведь уже предупреждал вас, что последствия любого выстрела непредсказуемы. Эрикс пытался отговорить мельчаков от опасного эксперимента. Кроме того, мы рискуем преждевременно раскрыть свои планы. Агилы могут догадаться, каким оружием мы владеем. И в конце концов, это просто опасно. «Нет, шеф, так не годится», – возражал зяблик. «Сам посуди, даже пистолет перед боем испытать положено». А проще пистолета только у кувалда устроена. Здесь же техника другого тысячелетия. Как я на дело пойду, если не уверен в ней? Соображаешь? В конце концов Эриксу надоело спорить. И он начал объяснять методику стрельбы из киркудовской пушки. Не забывая делать пространные экскурсы в ее устройство и принцип действия. Это сразу охладило пыл зяблика. Нет, тут не с моей головой разбираться. Заявил он самокритично. Учи лучше Смыкова, у него как-никак высшее образование. У меня, прошу заметить, гуманитарное высшее образование. Немедленно возразил Смыков. К технике я отродясь способностей не имел. Самый подходящий для обучения, считай, кандидатуру товарища Цыпфа. Во-во, обучайте его, обучайте. Он эту пушку или потеряет, или испортит. Буркнул зяблик, однако был все же вынужден поддержать приятеля. Не бабам же доверять столь грозное оружие. Лёва от оказанного ему доверия слегка струхнул, однако объяснение Эрикса слушал внимательно и даже толковые вопросы время от времени задавал. Когда теоретическая часть закончилась, стали выбирать цель для практических занятий. Ничего более подходящего, чем разукомплектованная боевая машина, на глаза не попадалось. «Хрен с ней!» – выразил общее мнение Зяблик. «Зачем металлолом жалеть?» На всякий случай укрылись за углом соседнего здания, хотя никакой защиты от выстрела Горыныча существовать не могло, и благословили Ципфа на доброе, хотя не совсем безопасное дело. Верка его даже перекрестила, а заранее перепуганная Лилечка поцеловала в щеку. Лёва направил пушку нужным концом, не имевшим, кстати, никакого отверстия, в нужную сторону и сделал всё так, как учил его Эрикс. Что-то покрутил, что-то дёрнул, а что-то нажал. Ничего даже отдаленно похожего на выстрел не последовало. Зяблик уже хотел пройтись матерком по будитлянской военной технике, но тут лицо его буквально ошпарило ледяной ветер. «Ништяк!» – первым опомнился Зяблик. «Правильная покупка! С такой штукой мы в отчине за пару дней порядок наведём!» Не знаю, к счастью или не к счастью, но это устройство действует только в пределах, ограниченных приёмником кирквудовской энергии. Эрик сткнул пальцем в нависающий над их головами небесный невод. «В небу Детляндии это совершенно бесполезный предмет. Вот тут-то и раздался грохот. Откуда-то с высоты посыпались бетонные глыбы и улеглись в кучу, мало чем отличавшуюся от прежней. Сверху на нее грохнулась боевая машина, совершенно не пострадавшая от всех выпавших на ее долю заключений. Снежный смерч, теряя приобретенную ранее добычу, вернулся на прежнее место и стремительно рассеялся. О сокрушительном выстреле теперь напоминал лишь идеально ровный эллипс Инии, окружавший руины. «Ну и дела!» – покачал головой Смыков. «Как говорится, много шума из ничего». «Почему из ничего? Попробуй сиганить с такой высоты, костей не соберешь». «А всё же принцип причинности – великое дело», – задумчиво сказала Верка. «Я это как-то раньше не понимала. Хорошо, что коровы не летают, а у людей рождаются дети, они бессинята». «И зубы у женского пола растут там, где положено, а не в другом месте», – добавил зяблик в полголоса. Эпопея со сверхоружием окончательно измотала Эрикса. Его кое-как довели до аптеки, почти не подвергшись разгрому, но найти для себя достойное лекарство он не смог и ограничился все теми же пилюлями, стимулирующими организм, но никак не препятствующим его необратимому разрушению. В мире будущего людей лечили специальные медицинские комплексы, имевшиеся в каждой квартире. С помощью сети датчиков, установленных в постельном белье, унитазах, ваннах и даже столовой посуде, Они контролировали здоровье хозяев, самостоятельно ставили диагноз, если возникала такая нужда, добавляли в их пищу необходимые снадобья. Крах электронных систем означал и полный крах здравоохранения. После того, как отключился последний компьютер, никто в Будетляндии не мог даже ссадину толком продезинфицировать, не говоря уже о проведении сложных операций или правильном медикаментозном лечении. Зяблик, порыскав в окрестностях, отыскал таки неразграбленный продовольственный склад. Вскрыть его, правда, оказалось куда сложнее, чем подломить обычный райповский магазинчик. Пришлось истратить две обоймы патронов и сломать последний из трофейных мечей. Несмотря на самый дотошный обыск, никаких спиртсодержащих веществ на складе не обнаружилось. Да и ассортимент продуктов питания был весьма странный. Все вегетарианское и пресное. Не иначе, как здесь отоваривались какие-нибудь фанатичные сторонники здорового образа жизни, вроде индийских йогов или буддийских монахов. Решено было оставить Эрикса на попечении Лилечки, а всем остальным идти в поход на Агилов. Как девушка не артачилась, как не просила оставить за компанию с ней еще и Верку, ничего не помогло. Верка являлась не только медиком и бывалым бойцом, но и талисманом в Атаге. Идти без неё на опасное дело было бы плохой приметой. Для того, чтобы хоть немного успокоить Лиличку, всем пришлось дать клятву во что бы то ни стало вернуться. Смыков клялся портбилетом, чмыхал всем пантеоном своих варварских башков, зяблик делал вид, что рвёт пальцами передний зуб и орал «Сукой буду!». А Цыпфу можно было и вовсе не клясться. И так ясно, что если жив останется, то обязательно вернётся». Остающихся обеспечили водой и питанием чуть ли не на месяц вперед и, уходя, пообещали добыть победу скальп подлого изменника Оськи и много-много бдалаха, который должен был излечить Эрикса от его непонятной болезни. Прощаясь с Ватагой, бывший Нефилим сказал «Помните все, о чем я вас предупреждал. Старайтесь двигаться по открытой местности. Агелов близко к себе не подпускайте». «Шальная пуля может вывести пушку из строя. И ни в коем случае не применяйте её против существ или явлений, порождённых силами Киркуда. Хоть и говорится, что клин клином вышибают, не стоит гасить пожар из огнемета. «Вы уже наметили маршрут?» «Вернёмся к гавани», — сказал Смыков. «Штабы где-то там располагаются». «Правильно. И не только штаб, но и лаборатория». Сырой бдалаг далеко от границы Дема не унесешь. Если вы меня уже в живых не застанете, то знайте. Все, что я рассказал об Эдеме, близко к истине. В ситуации, когда над человечеством нависнет угроза неминуемой гибели, спасение можно будет найти только там. И не надо обижаться на Рукасуева и его друзей. Они еще не настоящие нефилимы. Эдем изменил их, но недостаточно радикально. Нельзя вылепить шедевр из куска уже засохшей глины. Истинными обитателями Эдема станут только те, кто родится там. А вам всем я желаю удачи!